Глава шестнадцатая Лилия попыталась сделать вид, что все так и задумывалась. Якобы она прекрасно понимает, что происходит, а не пытается быстро проанализировать и осознать, чего она творила. «А я буду счастлив, крошка, когда мы с тобой зайдем дальше поцелуев». Тут же втиснулся со своими наболевшими проблемами Небул. «Давай ты и меня освободишь от бремени». Томно протянул он выразительно, облизнув губы. Я же тебе вон сколько вкусняшек добыл. Ты рецепты добыл. Недовольно огрызнулся в его сторону Фархат, продолжая поедать глазами девушку. Камыш мы собирали, в труху тоже мы все перетирали. Рецепт — это самое главное. А еще я корни жарил и следил, чтобы вы все приготовили правильно. Нибул приосанился, как будто сидел не на кресле, а на троне. Так, все молодцы, — прервала начинающуюся перепалку Лиля. Теперь необремененные быстро наверх, корзинам, будете помогать мне в них копаться. А обремененные... И девушка задумчиво посмотрела на дракона. Могут отдыхать и думать, чем бы поразить меня во время обеда. Тогда мне нужен кто-то в помощь. Тут же сориентировался Небул. Этот сойдет. Ткнул он пальцами фандара. Я к нему уже привык. Весь день Лиля снова провела за сортировкой освободившись лишь ближе к ужину. Из сваленных в ее собственном доме нефритов удалось выудить только троих потенциально преданных. Девушка сложила их вместе с девятью добытыми из дома Трилы в маленькую коробочку и поставила у себя в спальне. Шестерку кристаллов из семьи Фрины она заперла в сундук и, пригласив к себе Мирука, попросила его наложить кое-какое магическое заклятие, типа сигналки. Мало ли они нечаянно проснутся и придут ко мне, как призраки в ночи. Поделилась она своими страхами. Мирук, понимающий кивнув, покрутил сундук в руках, окутал ненадолго зелеными искрящимися спиральками и вернул хозяйке. Можете спать спокойно, госпожа, потому что они сами не проснутся, только по вашей воле. Это хорошо. Благодарно улыбнувшись, Лилия уселась на кровати, вытянув ноги, не сводя при этом глаз самоцвета. Вместо того, чтобы тут же оказаться рядом и предложить хотя бы расслабляющий массаж. Мужчина почти минуту просто стоял, покусывая губу и глядя куда угодно, только не на свою госпожу. Лили даже решила, что сейчас ей все же устроит сцену ревности. Однако все оказалось гораздо серьезнее. А если я снова пройду через трансформацию, но верну потом все обратно? Нет! Спрыгнув с кровати, девушка подошла к мируку, погладила идеально уложенные волосы. Обрисовала пальцем одну из бровей, вспоминая, как страстно самоцвет реагировал на эту простую ласку. Их взгляды ненадолго пересеклись, но мужчина снова отвернулся и тяжко вздохнул. Изначально использовали такой метод для наказания. Лишали возможности исполнять свое предназначение. Специально ослабляли, чтобы потом заставить сражаться с новым любимчиком. Я понимаю, что вы о таком даже не думали. Ух. Это все, что могла выдавить Лилия. Вот уж точно, о таком она даже не думала, опять пытаясь анализировать поведениями рука, основываясь на человеческой психологии, забыв, что перед ней не человек. Хотя демонстративное пренебрежение ослабит кого угодно. Просто у самоцветов это происходит слишком буквально. «Но я не собираюсь тебя лишать, наоборот. Мы же сейчас одни», — улыбнулась Лилия, стараясь ослабить напряженность. «Госпожа, если бы вы сказали, что Небул умеет что-то делать лучше меня, я бы постарался этому научиться и превзойти его, чтобы усилить положение подле вас и увеличить свои магические силы. Я даже вспомнил некоторые блюда и напитки, которые видел на столе изначальных, но не представляю, из чего они сделаны. Поэтому в плане приготовления еды я бесполезен. Сегодня утром мне показалось, что и в другом плане тоже». Тут мирук снова внимательно посмотрел на лилию. Не был способен чувствовать, я нет. Вам надо, чтобы мужчина чувствовал, то есть вам нужен дракон. Скажи. Неожиданно расслабившись, Лили снова уселась на кровати и поманила к себе мужчину. И тот, опустившись на колени, все же решил заняться привычным делом – массажем стоп госпожи. А у изначальных всегда был только один любимчик. Или же они позволяли себе сразу двоих, или даже троих? И десятерых. Отвлекшись, Мирук с интересом посмотрел на девушку. «Это вы к чему?» «Просто у каждого было какое-то преимущество, до которого другие не дотягивали, верно?» Чисто интуитивно попыталась угадать Лилия. «Поэтому никто не ощущал себя отвергнутым, зная, что в чем-то незаменим». «Да» но мы всегда старались сократить число любимчиков, выживая тех, у кого достоинств меньше. Все быстро промелькнувшие не очень приличные мысли Лилия оставила при себе. Как и грустный вывод, что гарем, он в Динвишвуде гарем, и неважно, мужской или женский, люди там или самоцветы. — А усиление магии, оно тоже как-то зависит от места? — неожиданно озарила девушку. «Конечно, госпожа, ведь усиливать магию могут только женщины. Это как солнечный свет. В тени уже не так тепло и светло, как рядом с солнцем. Да, если подобраться слишком близко, можно сгореть. Но ты-то не окажешься в тени, даже если я пересплю с небулом. попыталась использовать разумные с ее точки зрения доводы Лилия. «Вы уверены?» Прервавшись, Мирук с укором посмотрел на девушку. Не пытайтесь себя обманывать. Вы и он гораздо больше похожи, чем вы и я. Вам с ним проще. Лили уже почти начала фразу о том, что дракон никогда не возведет ее дом на вершину, но неожиданно передумала. Почему-то было ощущение, что сейчас они говорят не о договоренностях и контрактах, а о чем-то ином, более эфемерном. И да, тут у было преимуществ больше. Потому что они оба живые. Вот только было одно «но». «Проще. И я бы хотела приблизить его к себе, потому что он заслужил, и потому что меня к нему тянет. Но к тебе меня тоже тянет, и совсем не потому, что вы сейчас похожи внешне». Собеседники обменялись улыбками, однако витающая в воздухе напряженность почему-то лишь усилилась. «И не потому, что от тебя зависит наше будущее», — на всякий случай уточнила Лилия. «И даже не потому, что ты умный, заботливый, вежливый». Красивый. В этот раз попытался разрядить обстановку мирук Простите, госпожа. «Внешность у вас тут вообще не главное», — отмахнулась девушка, сначала рассмеявшись. «Мне нравится что-то внутри тебя. Люди называют это душой. Она у тебя теплая, несмотря на весь тот холод, через который ты прошел. «Душа? Интересно». Продолжая машинально разминать стопы, Мирук нахмурился, а потом нежно перецеловал каждый пальчик на ногах девушки. Я понял. Мы называем это самосознанием. Без него камень остается камнем. Ну... Теперь пришла очередь Лили задуматься. Разговор неожиданно получился очень философский. Одного самосознания мало. Иногда вот смотришь, сознание у человека есть, ум есть, а души нет. Только это мы с тобой уже куда-то совсем в метафизику забрели. Главное, что я хотела до тебя донести, ты мне нужен. Ты особенный. Нибул не сможет тебя заменить, как и ты не сможешь заменить Небула.